Глава 37 Кас шел по коридору, размышляя над идеей Али. Он был категорически против. Это было верхом абсурда, и Кас не понимал, почему все поддержали этот заведомо провальный план. Даже внешне Али близко не была похожа на Николу. Об остальном Кас и думать не хотел. Манера поведения, речь, голос, привычки госпожи, известные двору — это все не подделать. Он ушел с дальнейшего обсуждения плана, который, по его мнению, был максимально глупым и необдуманным, Ему не хотелось участвовать в этом балагане. Каз сжал полученный кулон Холда. Украшение было точно таким же, как его описывал демон. Казу не верилось, что он действительно наконец-то нашел то, что так долго искал. Дело за малым — вернуться в ночной базар, передать кулон Холду, который уже достаточно ждал. Каз был уверен, что без энергии демон продержится еще очень недолго. Вот только как оставить Али одну среди знати с королем? Проход в мир ночного базара откроется ровно в час начала приема по случаю помолвки юного короля и Николы. Кас решил передать кулон Лирину, чтобы тот вернул холду хранилище его демонической энергии. Парень не до конца доверял саламандру, но иного варианта не было. Невозможно одновременно быть с Али на приеме и отправиться в ночной базар к холду. Кас планировал вернуться домой позже, когда убедится, что Али в безопасности. Он усмехнулся своим мыслям. Из каких пор ему стало не все равно. Еще недавно ему бы и в голову не пришло спасать кого-то, кроме себя. Был еще, конечно, Холд. Но Каз убеждал себя, что он просто расчетливо отдает долг демону, а не борется за его жизнь, потому что он остановился, оперевшись спиной о стену. Вдалеке еле различимо слышались голоса прислуги, которая готовила обед и трапезный зал для короля. Каза удивляла, что ему удавалось все это время избегать встречи с Дарком, не делая для этого ничего намеренно. В любом случае, особых усилий прикладывать бы не пришлось. Король и сам прекрасно справлялся с тем, чтобы сводить общение с людьми к минимуму. В замке было поразительно тихо. С самого прибытия Кэс заметил разницу между замком герцога и придворной жизнью у короля. В замке герцога было куда меньше суеты и напряжения, но вот о тишине не могло быть и речи. В замке же короля было в разы больше слуг, беспрестанно снующих и бегущих куда-то, словно на военных учениях. Каз подумал, что Дарк специально отлынивает от общения со своим двором, ссылаясь на занятость и свои обязанности, а гости просто не представляют для него никакого интереса. Что ж, это играло ему на руку. Но Каз знал, что правила приличия, которые сами себе придумали люди, все-таки заставят Дарка поприветствовать Каза с Али как своих гостей, а советник их обязательно представит при удобном случае. Скорее всего, это произойдет на приеме. Кас стал думать, чем бы объяснить отсутствие на помолвке Али, которая в этот момент будет исполнять роль невесты короля. Из равновесия мысли Каза выбили громкие крики. Они доносились сзади, с той части двора, в которой ему еще не приходилось бывать. Кас вынул нож и побежал в сторону доносившихся звуков. Если парень раньше ловил себя на мысли, что нужно было взять нечто посущественнее ножа, пригодного только для распорвания кошельков, то теперь он был уверен в своем клинке, который, пронзив Аюстала, словно возродился из пепла. Ножа, подаренного демоном, вполне может хватить, чтобы выжить среди людей. Каз быстро спустился по лестнице к узкой двери, которая вела на заднюю часть королевского двора. Не успел парень завернуть за угол крепости, как в него чуть не влетело копье, а со свистом, рассекающим воздух, пролетело выше плеча и разбилось о стену. Каз остановился и решил оглядеться, чтобы понять, что происходит на заднем дворе. Он увидел человека, стоящего одной ногой на траве, а другой в фонтане. В руке человек держал поднятый на изготовку меч. Стойка была твердой, готовой к обороне, а одежда выпочканной грязью. Человек был примерно возраста Каза. На нем не было доспехов, и Каз пришел к выводу, что парень не стражник. Большего Каз понять не мог. Он, в отличие от Али, не умел определять по внешнему виду или одежде, какого социального статуса, стоящий перед ним. Зато уже в следующий миг Каз понял, от чего готовился обороняться парень. Вернее, от кого. На него нападали двое в белой форме. Точно такой же, как на тех солдатах, которые ворвались в книжную лавку. У Каза перехватило дыхание. Он вспомнил дым, что заполнял легкие и лишал дыхания, и смерть Заула. Человек с мечом отбивался от первого солдата, который был крупнее и сильнее. Второй переходил в нападение со спины. Юноша явно не успевал отражать удары обоих сразу. Они окружали его и выматывали. На белой одежде солдат не было и пылинки, в то время как защищавшийся был в грязи и поте. Касс обычно предпочитал продумывать план атаки, прежде чем действовать, а драться в открытую считал дилетантством. Но сейчас счет шел на секунды, поэтому он вынул нож и бросился вперед. Ему удалось отразить меч второго солдата, что позволило человеку в фонтане сосредоточиться на первом и сделать выпад в его сторону. На белой форме в районе плеча показалось пятно крови, которую впитывала одежда из открытой раны. Второй солдат из королевской стражи пробовал в замешательстве недолго, но Шказа совершенно не подходил для сражений. Первый удар удалось отразить почти чудом, благодаря внезапности. Стражник не ожидал нападения со стороны, поэтому выронил меч от сильного удара из слепой зоны. Каз вложился в него, но не думал, что сработает. Мир людей меня портит, раз я бездумно защищаю незнакомца, с которым у меня даже нет деловых отношений. Второй стражник быстро очухался после внезапного нападения. Он поднял свой меч с земли и обратил свое внимание на Каза. Парень сжал ножик в мокрой ладони. Стражник напал первым, но Казу удалось увернуться. Стражник действовал на эмоциях, им руководили злость и ярость. Каз прятал свой страх и старался предугадать действия противника. В порыве гнева, застилающего глаза, солдат не заметил, как Касс слегка присел и выставил правую ногу. Бегущий солдат споткнулся и проехался грудью по мягкой земле, прорывая в ней канаву. В это время незнакомец, сражающийся с первым, более крупным солдатом из Стражи Короля, отбивал удара меча. Несмотря на потрепанный вид, человек с заднего двора явно был сильнее. Он отпрыгнул от фонтана, отталкиваясь от бортика, и врезал ногой в ребра противника. Солдат отшатнулся а незнакомец ловко приземлился и не дал солдату времени подняться и прийти в себе. У него было сбивчивое неровное дыхание, но действовал он молниеносно. Резким движением человек воткнул меч в уже задетое плечо солдата. Весь рукав и вся грудь белого кителя в секунду пропитались кровью. Солдат завыл от боли, но незнакомец уложил его кулаком в живот и двинулся на помощь Казу. — Задержи его! — услышал Каз со спины. — И кто кому в итоге помогает? — Без тебя знаю! Каз был раздражен таким раскладом. На него бежал солдат, выставив меч. Его острие неумолимо приближалось, и у парня было мгновение до того, как его проткнут насквозь. Но нельзя было делать резких движений раньше положенного, иначе противник поймет задумку и план станет непригодным. Решающая секунда наступила быстрее, чем ожидал Каз, но он был готов. Он сделал шаг в сторону и пригнулся. Из-за его спины выпрыгнул вооруженный и готовый к атаке незнакомец, и их со стражником мечи столкнулись. Незнакомец был сильнее. Уже уложенный им стражник был куда массивнее, так что у этого хлипкого, не имеющего и половины мышц первого не было и шанса. Раненый он упал на землю. Незнакомец схватил Каза за запястье, не давая себе времени отдышаться, и побежал, коротко пояснив. «Мы должны позвать на помощь! Кто они и кто ты?» спросил Кас, когда они миновали половину двора и выбежали в сад. «Не знаешь?» — с неподдельным удивлением в голосе спросил парень. «Понятия не имею», честно», — честно ответил Кас. «А ты не видел картин в замке?» «Я на них не смотрю, они мне неинтересны». «И то верно, я тоже считаю живопись скучной». Они миновали половину сада, и Казу начал казаться, что они никогда из него не выберутся. Однако человек явно знал, куда бежать и где заворачивать. Без него Каз бы точно несколько раз влетел в кусты рос с острыми шипами, которые росли практически повсюду. Незнакомец так и не ответил, кто он, и даже не назвал своего имени. Кас решил не нагружать себя лишней информацией и впредь так опрометчиво не спасать неизвестных ему людей. Не прошло и десяти минут, как они добежали до какого-то полуразрушенного здания, стоящего на краю сада. Человек спрятал Каза за своей спиной, а сам выглянул из укрытия, проверяя, нет ли погони. Погони не было. Я так и не поблагодарил тебя за то, что ты отвлек того второго. Ты практически спас мне жизнь, спасибо. Мне не нужны благодарности, они бессмысленны. Тогда что ты хочешь? Может, золото? У меня есть. Нет, золото меня не интересует. Каз задумался. Не в его характере было оказывать услугу, ничего не взяв взамен. Но мы можем заключить сделку. Незнакомец многозначительно посмотрел на парня. Так, значит, ты тот парнишка из другого мира, догадался он. «Люксон всю душу мне извел рассказами о тебе и девчонке. Это все объясняет». Не успел Кас ответить, как к ним вломилась порядка дюжины солдат в доспехах. Он напрягся и посильнее перехватил рукоять ножа. Незнакомец с заднего двора выставил руку жестом, говоря, что это свои люди и опасаться их не стоит. С этого момента они под защитой. «Ваше Величество!» — воскликнул один из солдат, стоящий первым. «Мы искали вас. Уже думали, что нашего правителя похитили». «Преступники будут схвачены и наказаны». «Со мной все в порядке». Парень улыбнулся и показал наказа. «Этот парнишка помог мне не хуже заправского гвардейца, а вы бесполезны». Прежде чем солдат успел оправдаться, король приказал ему заткнуться. В сопровождении целого отряда личной стражи короля Ка плелся позади парня. «Значит, ты король?» «А ты мальчик с ночного базара и мой гость?» Эти вопросы были формальностью и не требовали ответов. «Ты говорил о сделке». Неожиданно напомнил Дарк. Что ты хочешь взамен за спасение? Кас пожал плечами. Будешь должен, ответил он. Иметь самого короля в должниках забавляет меня. Что-то мне подсказывает, что твоя помощь понадобится. Рано или поздно, согласился король. Позволь спросить, почему на тебя нападала твоя стража? Это не моя стража. Цвет формы был белым при отце, но мы поменяли его, когда я взошел на престол. Белый быстро пачкается. Он усмехнулся. Мне по душе синий. Тогда почему? Это бывшие солдаты, которых я выгнал со службы. Мне хотелось окружить себя и страну профессионалами, но со времен отца в страже и армии осталось много нечистоплотных людей, которые просто любят насилие. Теперь они прибились к тем, кто жаждет смены власти. Старик ушел из жизни, но его дух преследует меня повсюду, и я вынужден разбираться с ним». В его словах ощущалось пренебрежение. «Есть те, кто не готов к молодому королю на троне и требует представить регента, говоря, что мальчишка не может управлять страной, но на самом деле они просто сами хотят ею управлять». «Люди алчны», — подтвердил Касс. Дальше разговор не клеился. Дарк активно обсуждал со своей стражей ее бесполезность. Касс не стал упоминать о том, что солдаты в белой форме недавно напали и на них, решив оставить это при себе. Но если верить словам короля, а в них сомневаться не приходилось, ведь его самого только что чуть не убили, выходит, Даркалеон не был виноват в смерти заула Кас решил сам выяснить все о людях в белой форме, устроивших ядовитый переполох в книжные лавки в день, когда погиб Аями. Они вошли в замок. В холле их встретил обеспокоенный Люксон, который тотчас в тревоге бросился к королю. «Ваше Величество, вы живы?» «В моем возрасте слишком рано даже думать о смерти Люксон». «На вас напали?» Я заметил. Как только советник короля перестал осматривать Дарка на наличие ран или серьезных повреждений, Его взгляд устремился на Каза. «Спасибо, что спасли его величество», — рассыпался в благодарностях Люксен. «Не стоит», — сдержанно ответил Каз. «Да, Люксен, ты слишком эмоциональный для мужчины твоих лет. Береги лучше нервы. С этим парнем мы пришли к соглашению и заключили сделку». «Но... но как же так, ваше величество? Это может быть опасным и...» «Довольно». Король был вынужден повысить голос. «Мне нужно принять ванну, я направляюсь к себе». «Советник, будь добр, пришли ко мне троих служанок и не лезь в мои личные дела». Король приказал стражникам поймать и допросить двоих нападавших и, попрощавшись, ушел. Кас тоже не стал оставаться наедине с Люксеном, который пытался разузнать подробности сделки с королем. Вернувшись в покое, парень, вняв примеру Дарка, тоже набрал себе ванну. Ночью Кас посетил Али. Никола отправилась в свои покои, Алирен исчез. Али и сама толком не знала, куда. Появившегося Каза девушка быстро ввела в курс дела и поделилась разработанным планом. Выслушав Каз, заключил. «Мне это не нравится. По-моему, будет весело». «Ты сама-то в это веришь?» «Нет», — призналась Али. «Но я, в отличие от тебя, пытаюсь сохранить позитивный настрой. И чем это поможет, когда нас схватят и приговорят к казни за измену коронии и возможное похищение Николы?» «Мы должны рискнуть», — не сдавалась Али. Каз вздохнул и присел на край кровати, глядя в окно. На небе было от силы 3-4 звезды, месяц тускло светил серебром. Ночь в мире людей нагоняла тоску по дому. «Почему ты не пойдешь вместе с Лирином? спросила Али. «Кулон Холда теперь у тебя, и ты можешь его вернуть?» Голос девушки звучал не как обычно, менее бодро, более тихо. Кас озадаченно посмотрел на нее. «Я и сам задаюсь этим вопросом. Просто не могу оставить тебя здесь одну». Али покраснела, и ей пришлось опустить лицо, чтобы Кас ничего не заметил. Ей было крайне стыдно за свою реакцию на его слова. «Ты не обязан оставаться. Не ты ли когда-то сказал, что твоя цель — только найти кулон демона и вернуться? Просто чувствую, что должен быть здесь». Кас на какое-то время замолчал, а потом добавил. «Должен защищать тебя». Уже утром замок заполнился гостями короля, прибывшими на праздник в честь помолвки. Кас не был готов к такому количеству народа, а судя по тому, что само торжество начнется только вечером, это была лишь малая часть приглашенных. Как только Кас открыл глаза, в его комнату ворвался табун из горничных и прислуги. По приказу короля одни занимались его внешним видом и одеждой, а другие, по поручению Люксена, давали наставления по этикету. За суматохой сборов день пролетел незаметно и слишком быстро, и Казу удалось избавиться от прислуги и выбраться, чтобы навестить Али только вечером накануне приема. Согласно составленному плану, утром к Казу должен был пробраться Саламандр и взять кулон, чтобы передать Холду, но Лирин не появился. Каз решил, что Саламандр не смог пробраться сквозь толпу прислуги и просто выжидает нужного момента. Войдя в комнату Али, он увидел Николу, а рядом еще одну, и обе они были неотличимы друг от друга. Кас, конечно, знал, как устроен эффект зелья, но все равно поразился. Уголки его губ дрогнули в улыбке. Меня снова запихнули в это орудие пыток, пожаловалась Никола, и по содержанию возмущения Кас понял, что с ним говорит Али. Они выглядели прекрасно. На девушках были мятно-зеленые кружевные платья, подчеркивающие талию и спускающиеся пышной юбкой. Мне пришлось подкупить четырех портних, чтобы они сшили второе такое за несколько часов. А тебе оно разве нужно? удивился Кас. Я должна буду выйти из замка, и лучше, чтобы не вызвать подозрений, через парадный вход. Поэтому я должна выглядеть так, словно наслаждаюсь праздником. Будущая королева не может выйти даже из собственных покоев в мужских штанах и рубахе, но я возьму с собой удобную одежду. Никола покинет замок во время праздника. Чем ярче будет ее наряд, тем меньшее внимание она привлечет, и тем лучше смешается с остальными», — подтвердила Али. «Все это время я буду оттягивать внимание короля на себя, но осторожность не повредит». В этот момент окно распахнулось, и на подоконник взобрался Саламандр. Он улыбался во весь рот своими острыми акульими зубами. «Теперь у меня две возлюбленные», — пошутил он, смотря на девушек. Никола подошла и обняла Лирина, а затем стукнула его кулаком по плечу. «Как ты можешь такое говорить?» — сказала она. Саламандр засмеялся и поцеловал Николу. «Твой запах я узнаю из тысячи других», — сказал он. Оставив влюбленных наедине, Кас увел Али через коридор в огромных покоях невесты в самую дальнюю их комнату. «Мне нужно сказать тебе кое-что». Али сосредоточенно посмотрела на него. «Вчера я видел короля и говорил с ним. Он знает, кто я и как выгляжу. Еще я спас ему жизнь». «Что? Когда успел?» «Ты не на то обращаешь внимание», — перебил ее парень. «Я хотел сказать, что вчера на короля напали. Его атаковали и пытались убить те же люди, что и нас тогда в книжной лавке». «Но ведь они служат его величеству». «Нет, люди в белой одежде не служат королю. Они примкнули к тем, кто против него». «И что это значит для нас?» «Я пока сам не знаю, и это было бы не моим делом, если бы не смерть Заола. Они обязаны заплатить за то, что вмешались в наши планы. Если бы не их появление в книжном у старика, мы наверняка смогли бы иначе решить дело с перемещением Эустала без жертвы нашего друга». Лицо Али стало серьезным. «У нас есть лишь один вечер, чтобы выяснить все» а затем ты покинешь мир людей и вернешься в ночной базар». Каз кивнул. Али сжала кулаки. Она давно хотела задать парню один вопрос, но все не могла набраться смелости. Но если не сейчас, то уже никогда. «Тебе обязательно возвращаться». Казу понадобилось время, чтобы осмыслить услышанное. «Это мой дом», — ответил он. Али ожидала услышать этот ответ, на другой и не надеялась, но в ее душе все равно что-то сжалось от тоски. Но девушка быстро пресекла себя в этом ощущении. «Если солдаты служат тому, кто не хочет видеть Дарка на троне, — сказал Кас, они наверняка будут нападать снова и снова. На их месте я бы сделал это во время сегодняшнего праздника. Все повторяется». У Али свело живот, а желудок начало выворачивать при воспоминаниях о том дне, когда она потеряла родителей. Она не могла допустить новых смертей и новых трагедий. Кас понимал ее чувство Перед ним было лицо Николы, но он все равно видел Али. Он запомнил ее жесты и то, как она кривится, когда чем-то недовольна, или хмурится, когда размышляет. «Все будет хорошо», — сказал он. «Теперь есть кому защитить тебя». Али с благодарностью посмотрела на парня, но ничего не сказала, зная, что ему это не понравится. Кас предложил вернуться к остальным. Ему все еще нужно было передать медальон Лирину. Но как только он открыл дверь комнаты, в которой их должны были дожидаться Саламандер с Николой, то обнаружил, что никого не было. Комната была пуста. Из открытого окна дул холодный ветер.